Глава 17. Не силой, но умением. Зайдя в неприметный переулок, я, предварительно отписавшись с союзниками о готовности, попытался открыть портал для бойцов Розы ветров в черте города, но потерпел неудачу. Система тут же пояснила причину. В черте города невозможно активировать наведённые порталы. Пришлось идти за ворота и там вновь повторить попытку. Действие затратное по мане. Если бы небольшой внутренний резерв после первой неудачной попытки пришлось бы пить восстанавливающий магическую силу эликсир. Едва портал сформировался, как из него вышли двое. Первый шах 56-го уровня, высокий, с худощавой фигурой в тёмно-сером костюме, с укрытым капюшоном лицом, наподобие тех, что носят наши тихушники. А рядом седой старец, Базелевс, 50-го, с такой бородой, что любой гномум завидуется. На добуме города светилось «Клан Роза Ветров». Это бы их веяло силой и уверенностью, как от Трогорда или Ярослава. Это были явно сильные, воины-маг. Я бы их поставил на один уровень с магистром охотников Аракс. «Руслан?» – спросил старик, облачённый в свободное одеяние. Явно маг. Из оружия при нём был только посох с крупным самоцветом на навершии. Получив от меня утвердительный ответ, чародей добавил. «Дай мне взглянуть в свою вещь на пару минут». Для поиска убившего тебя роги нужна. Я протянул Базеливу один из перстней, который тут же едва попал на ладонь мага, покрылся свечением. О, -о, -о бежоха, это серьёзно, божественный уровень, удивился чародей. Ваш не такой же перстень упёр у тебя топор. Такой, мрачно ответил я. Но «Ну, тогда не мудрено, что ты пожертвовал големом. Равноценный обмен. Шах, я обнаружил его, метров 700 на запад. чуть не засёк нас уродец, пришлось глаза отвести. Примерно сорок восьмой уровень, возможно, ниже, но при хорошем шмотье. В общем, искать не надо, сам на живца идёт. Мак ещё раз посмотрел на перстень, приподняв его на ладони, затем протянул мне, причём по глазам было видно, что ему тяжело расстаться с подобной вещицей. "Работаем", глухо прозвучало из-под капюшона, а затем тихушник буквально растаял в воздухе. Мой со сваргом переглянулись, и я подмигнул Беру. Пойдёмте, молодой человек, покажете место нападения. Привлёк своё внимание маг. Возможно, рога был не один. Да, подскажите, где вы добыли такого пета? Мне как магу нужен такой же. Это же идеальный танк. Сколько у него в него сил вложено? Не хотите говорить? Ладно, я понимаю. Я тоже не раскрывал бы информацию первому встречному. Чередей болтал без умолку. постоянно пытаясь выведать какую-нибудь информацию. При этом был предельно вежлив и нисколько не надоедлив. Я старался не обращать на его болтовню внимания, больше смотря вперёд и по сторонам. А потому увидел первым, как впереди сожжениях в пятидесяти из невидимости сначала появился неизвестный, рухнувший на дорогу без чувств, а за ним шах, убирающий хищного вида кинжал в ножны, расположенной на груди. «Ну вот, поймали твоего знакомого, как и договаривались». смеяясь, произнёс Базелевс. Знакомый, кстати, персонаж. Наёмник за хорошую денежку болтается по контингенту, выполняет и разные поручения. Камрат узнаёшь? Шек вместо ответа на вопрос поднял вверх кулак, показав большой палец. Мак в ответ рассмеялся. Вот, даже наш убивец его знает, отсмеявшись, произнёс Черодей. Ну, молодой человек, прошу осмотреть эту ошибку природы на предмет ваших вещей. А потом продолжим путь на место, так сказать, преступления. Мне повезло. Перстень обнаружился на пальце наёмника, который так легко меня убил. Сняв его с бесчувственного тела, я вернул пропажу на законное место, почувствовав удовлетворение. Тем временем Джароди создал портал, в который шах закинул теххушника словно мешок с зерном. Портал тут же схлопнулся, и мы двинулись дальше на место, где меня убили. Поразмыслив, я решил не вести столь сильного мага туда, где недавно открывал проход на станцию Рода. Мало ли, засечёт потом, объясняй. Да и дети обезные тоже там где-то выскользнуло из-под пространственного кармана, потому как после моей смерти в ячейке было уже пусто. Так что пришли мы в другую рощу, расположенную чуть дальше по дороге. Чародей тут же развернул бурную деятельность, принялся что-то чертить, паукатый на телегами земли. а затем заговорил на непонятном наречии. О подобном я слышал от наставника. Где-то на севере Империи живёт народ, у которого не рождаются маги. Но у них издревле были умельцы, которые могли противостоять самым мощным магическим сплетениям. При помощи ритуалов и камлания северный народ призывал на службу духов, а уж те отражали вражескую магию и контратаковали в ответ. Сейчас происходило нечто подобное – Только это всё же была магия. Я почувствовал незримую волну, кругами разошедшуюся от базелевса. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем маг, резко поднявшись с колена, чётко проговорил: "Шах и х4, все 50+, плюс. движутся сюда. Похоже, я пропустил где-то охранку. Руслан, у тебя какой игровой класс? Танковать со своим петом можешь? Если что, я поддержу вас, повешу на каждого по защитному щиту." Не отвечая, я сформировал щит и меч, покрывшись с ног до головы бронёй. Сварг тоже преобразился, взрыхлив стальными когтями почву. Набросив на себя все усиления магический щит, я вопросительно посмотрел на мага. "Опа!" растерянно произнёс Базелевс. "Да вы полный сюрпризов, молодой человек. К тому же, ещё и маг как у резерв. Сотня есть хотя бы. Тогда не трать слишком интенсивно, может ещё пригодится." Игрок Базилевс приглашает вас вступить в группу. Без раздумий принимаю приглашение. Игрок Базилевс просит открыть доступ к вашим характеристикам. Покопавшись немного в настройках, открыл ему только показатель маны, утаив остальную. Маг вдруг начал смеяться, словно умалишённый. Даже шах, ушедший в невидимость, вновь проявился. «Ха-ха-ха! Ой-ой-ой, не могу!» продолжал смеяться чародей. Он на убо 27 уровне резерв больше, чем у меня. Я, конечно, понимаю, песни солидный прирост дают, но не такой же шах сейчас повеселимся. Помнишь туманный лес? По той же схеме работаем. Веселуха, послышался хриплый голос из-под купеушона. Поддерживаю. Мак тут же попросил всех отойти метров на 10. Затем принялся быстро чертить посохом прямо на дороге большую пентаграмму. похожую на ту, что используют при вызове. Я уж было подобрался, ещё демонов мне тут не хватало. Но всё обошлось. «Молодой человек, встаньте на этот луч!» Попросил мак, а сам встал в центр нарисованной им семиконечной звезды. И едва я занял указанное место, мой резерв маны сократился на одну треть, а перед глазами повыскакивали системные сообщения. Тут же вокруг базилевса начал уплотняться в воздух. Чародей посмотрел на меня с любопытством. «А ты молодец, даже глазом не моргнул. Силён!» «Ну тогда держись, сейчас увидишь, что такое магия высшего порядка в деле!» Резерв тут же просел ещё на треть, а над базилевсом начал формироваться призрачный воин. Три сожжения в высоту, пропорционально сложенная фигура, держащая в каждой руке по клинку. «Слушай, ты же мечник, может, возьмёшь на себя управление элементалем?» — предложил чародей. Это не сложно. Это меня меньше эффективности будет. Давай, проходи сюда, в середину. Мы поменялись с магом местами. И я сразу почувствовал мощь духа, призванного Базелевсом. А затем пришло осознание это моя мощь. Да, она временно, пока есть мана в резерве, но она под властным мне. Перед глазами всплыло сообщение. Получен контроль над старшим элементалем воздуха. Старший элементаль воздуха благосклонно принял ваше командование. А затем высветилось ещё одно отраз у мастража. Зафиксирован контакт с энергетическим конструктом класса Старший дух. Перепочинение конструкта успешно. Взаимодействие с конструктом 97%. Возможность использования энергетических построений отсутствует, не соответствует настройкам конструкта. И я почувствовал, как мои ладони стискивают рукояти мечей. Сделал выпад, затем провёл связку ударов с блоками, привыкая к новой силе. Движения выходили плавными, замедленными, но при этом в каждом повороте коленку сквозила невероятная сила. Осмотревшись, я улыбнулся. Под ногами копошился мелкий медвежонок, а рядом стоял малюсенький старичок, размахивающий своей палочкой и кричащий: "Ты меня понимаешь? Это чёрт бы бери, как это вообще возможно? Полное слияние с элементалем, да мне никто не поверит". Ты же можешь спокойно покинуть место ритуала. Ну-ка попробуй шагнуть. Я без труда одним шагом покинул контур, начертанный на земле фигуры и остановился. Всё, хватит развлекаться, пора отыскать противников. Только где они, понятия не имею. Попытался спросить вслух, но потерпел неудачу. Дух не имел возможности говорить, как и я в нём, поэтому отписался в групповом чате. Руслан Базелевсу: "В какой стране противник? Быстрее закончим с ними, быстрее отправимся за Голимом". Базелевс Руслану: "Двигайся за мной, покажу". Маленький человечек побежал вперёд между деревьями, а я медленно двинулся следом, стараясь проскользнуть за ним. Сваркне неспешно потопал сзади. Противников я увидел раньше всех, благодаря высокому посту. Было видно, что это слаженная дружина. Впереди двигался воин с секирой, чуть позади ещё один с мечом и щитом. За ними шли лучник с луком на изготовку и какой-то странный маг в белых одеяниях. Я рассказал об увиденном Базелевс тут же резко остановился, тут же написав в групповой чат. Базелевс шаху, шах, у них клирик и лоны, что будем делать? Может, подмогу вызвать? Шах Базелевсу, попробуйте отвлечь их на себя. Я постараюсь снять клирика. Никого не вызывай. Засмеюсь потом. Похоже, противник знал, что я не один, потому что когда между нами оставалось не больше 100 сожжений, вся четвёрка остановилась, заняв круговую оборону с клириком в центре. Руслан Базелевсу меня увидели, постараюсь связать их боем. Выпущенная лучником стрела на излёте кольнула магический щит. И система услужливо подсветила шкалу его прочности, просевшую на четверть, но тут же восполненную магом бызели в Сруслана, когда шкала здоровья просядет до красной зоны, пожелай мысленно освободиться от элементаля. Он исчезнет, а ты появишься с 50% здоровья и сможешь продолжить бой. Отвечать не стал, стараясь как можно быстрее сблизиться с противником. Стрелы летели одна за другой, иногда обычные, но чаще с каким-нибудь усилением. Такие сбивали от половины до 3/4 от его прочности. и всё же базелиевсах хватило маны на поддержание. Пока я сближался с противником, первым меня встретил мечник, принявший удар огромного призрачного клинка на щит и даже не покочнувшись при этом. Второй удар перехватил тот, что с секирой, прикрыв ноги мечника, а тот нанёс свой выпад, поразив мне ногу. Сбитой лучником почти в ноль защита слетела полностью, а шкала жизни от колющего ранения просела на 10%. Элементаль при всей своей силе казался мне очень неуклюжим, медлительным. С трудом парировав рубящий удар секиры, я ногой ударил в щит мечника, но тот лишь отступил на шаг, выдержав его. И в этот момент к битве присоединился шах и Сварк. Тенью тихушник возник за спиной калирика, одновременно вонзая два клинка в шею противника. Полыхнуло ярким слепящим светом, заставив меня отступить на пару шагов. Когда зрение вернулось в норму, я не стал атаковать вновь, ставь в оборонительную позицию. Питомец стоял чуть в стороне, мотая голову и глухо порыкивая. Маг в белых одеяниях лежал ничком на земле, словно куча тряпья. А рядом с ним, изломанной куклой, валялся шах. Тоже мёртвый. «Базелев с Руслану, артефакт какой-то сработал. Теперь нам хана, не осилим». «Я постараюсь выбить лучника, но после поддерживать тебя не смогу». Зелеманы уже заканчиваются. Сможете со своим петом справиться с остальными? Руслан Базилевсу. Попробуем. Я вновь двинулся навстречу пришедшему в себя противнику, попытавшись добраться до лучника, одновременно прикрывая собой Бера. Куда там? Воины тут же перегородили к стрелку путь, атаковав меня одновременно. Будь я в своём теле, без труда блокировал бы обоих, да ещё и провёл контратаку, а так пришлось пропустить укол мечника, отбив стрелу. сияющий синим. Видимо, было использовано какое-то спецумение. Укол снял с меня ещё 10% жизни от стрела лучника 20. Базелевс даже не пытался восстанавливать магический щит, полностью переключившись на лучника. Чуть легче стало, когда к бою присоединился Сварк, которого противники восприняли лишь как досадную помеху. Да, почти так оно и было. Удары питомца не приносили тех результатов, что раньше. Враги даже не отступали от них, порой полностью игнорируя. А вот ответный удар ногой воина с секирой отбросил бера на пару саженей, словно щелудивого пса. У элементаля оставалось 15% жизни, когда я решил вернуть свой облик. Пожелав отпустить духа, я на мгновение почувствовал головокружение, а затем оказался в паре лактей от мстиника, абсолютно безвожный. Злобную ухмылку противника оборвал молот, ударивший прямо в голову. Мигнул золотым защитный купол, не выдержав усиленного праведным гневом и всплеском ярости два удара. Раздался смачный хруст и мечника прокинулся, тяжело рухнув на землю. Метнувшийся было к поверженному врагу сварк тут же словил стрелу и зарылся мордой в землю, замерев. В груди полыхнула ярость. И я не обращаю внимания на то, что у меня осталось лишь пара сотен очков маны, активировал молот разрушения. Шкала маны обнулилась, но остатка хватило на заклинание, припечатав лучника, и даже задело краем воина секирой. И если воин лишь чуть сбился с шага, то лучник оказался хлипким. Подняться он уже не смог. Вот щитоносец вставал, хоть и медленно, словно заторможенный. Этим я и воспользовался, вновь приложив врага по голове, вбивая её в плечи. Сильнейший удар в правый бок отправил меня в затяжной полёт. Кубарем прокатившись по траве, я судорожно попытался вдохнуть с хрипом, втягивая воздух. Броня выдержала, защитила от вражеской секиры, но рёбра всё же треснули. И как назло, ни одного зелья лечения, да и на ману отсутствует, вообще нет ничего. На одних силе воли и ярости я поднялся на ноги, протянув руку в сторону молота. Толчок рукояти в ладонь отзывается болью во всём теле. Успевая сформировать щит и меч, когда секира врага вновь обрушивается на меня, заставляя припасть на колено. Наклоном щита сбиваю мощный удар ногой и рывком, скрипя с зубами от боли, встаю, плечом упираясь в грудь противника. Наши глаза встречаются. Взгляд врага полон хладнокровия и решимости. Мой слабый выпад мечом он легко принимает на наруч, отбивая в сторону. На лице появляется презрительная усмешка. Противник выше, сильнее, быстрее меня. Его превосходство очевидно. Вдох удивления, легко уклоняясь от попытки врага ухватить меня за горло, но не разрывая дистанцию. Удар ногой под колено, и воин начинает заваливаться, неуклюже взмахнув руками. Толчок в корпус придаёт ему ускорение, и здоровяк с грохотом падает на левый бок, выронив при этом секиру из рук и смачно выругавшись. Не церемонясь мечом пересекаю его попытку дотянуться до пояса, на котором закреплены фиалы с зельями. Мне бы самому такое использовать, но нету. Поэтому и уже освоившись с болью, с силой опускаю тяжёлый щит на голень противника. Кованные сапоги не спасают от перелома. Я крикнет с теглашает крик боли. И словно пытаясь его заглушить со стороны основного сражения раздаётся грохот. Быстро окидываю взглядом всё пространство. Там, где лежали лучник с мечником, всё завалено огромными каменными глыбами. В стороне в паре сожжений ворочается сварк, пытаясь подняться на ноги и, отфыркиваясь от земли, набившейся в пасть. Жив, дружа. Базилев с Руслану. Не убивай воина. Нужно допросить его. Свяжи и скорее ко мне. Я полностью опустошён. Пошевелиться не могу ещё минут десять. А нужно шаха ещё воскресить. У меня зелье восстановления на поясе. Поспеши. Легко сказать. Поспеши. только я сейчас и медленно двигаться с трудом могу. Шкалачков в жизни едва на четверть заполнена, а ещё этого здоровяка нужно повязать. Эх, придётся с ним жёстко поступить. Овязать-то нечем. Удар молотом по колену здоровой ноги и вновь рев в боли вперемешку с ругательствами. Следом локтевой сустав в правой. Толчок ногой в спину, а затем повтор с левой рукой. На последнем ударе здоровяк потерял сознание. Хотя шкала его жизни была заполнена ещё на треть. Прокинув его на спину, забрал с пояса все фиалы, обрадовавшись их содержимому. Четыре фиала. Эпическое зелье, полное здоровье, восстанавливает 99% очков жизни. И три фиала. Эпическое зелье и быстрая регенерация, восстанавливает 1000 очков жизни раз в секунду. Время действия – 10 секунд. Тут же влил в себе полное здоровье и поспешил к питомцу, ощущая мгновенное улучшение самочувствия. Боль исчезла. не оставив и следа. С таким сильным эффектом зелье даже учителей не делал. Охраняя его, начнёт шевелиться при ласкай лапой, указал я подлечившемуся берону на лежащего без движения противника, а сам наконец-то поспешил к бозелевсу. Тот лежал на спине с широко открытыми глазами и не двигался. Шкалачку в жизни была почти пуста. Пришлось вливать полное здоровье в открытый рот, надеясь, что чуроди не захлебнётся. Повезло. Базилиус пришёл в себя через пару мгновений, ошалело осматриваясь по сторонам. Сфокусировав взгляд на мне, улыбнулся. Молодой человек, не подскажете, кто вас научил так сражаться? Вы же мне все шаблоны поломали, все устои пошатнули. Практически но положил двух крепких середнячков, причём из слаженной группы.